Она жива? Кажется, жива. Я раз видел, как он отправлял по почте деньги кому-то в может быть, как раз матери отправлял. Кто готовил ваши документы? Есть там такой спец, Щукинова фамилия. Он из пленных, не знал. Рассказать о Щукине то, что он рассказывал Зилову, но сообразил, что это не говорит в его пользу, и промолчал. Кто такой доктор? Старший лейтенант Фогель, начальник школы и начальник связи. Аксёнов с брезгливым любопытством смотрел на сидевшего перед ним парня, которого от страха отвисла нижняя губа, и он поминутно подправлял ее рукой. — Да, туго у них с кадрами, — думал Аксёнов, — если они вынуждены полагаться на такую шваль. И продолжал допрос. — Диверсии в вашу задачу входили, про них говорили, но задание не дали. Пока мы проходим по первому отделу, только разведка. Зилов на рации сам работает... — Может, но плохо. Радистом при нем официально числюсь я. — Шифры знаете оба. Да, только я шифрую очень медленно. Когда Леонову швадили, он вдруг обернулся и крикнул. — Нас расстреляют! Аксенов ему не ответил. И он вот так качнул, что конвойный был вынужден подхватить его под локоть. — Сопляк! — вслух произнес Аксенов, когда дверь за Леоновым закрылась Леоновым его. Он сел на стул, спокойно глядел кабинет и остановил холодный выживатель. Но тот начинать допрос не торопился. Сколько уже их, таких вот разных и всяких, за войну побывало перед ним. Были и сильные натуры, с которыми приходилось немало возиться, прежде чем они, внутренне опустошенные, превращались в покладистых и трусливых, клянчащих пощад. Аксеновши знал, что... Силы таких держатся только на их личном характере, и важно отыскать в этом характере главную слабину. Тогда вся фанаберия слетая из человека, он оказывается голым перед самим собой. За всю войну только один раз ему пришлось иметь дело с вражеским агентом, который действительно руководствовался совершенно ясными и твердыми и идейными побуждениями. Это был выкормуш из белогвардейской эмигрантской семьи которому, что называется, с молоком матери привели звериную ненависть к советской власти, к большевикам, ко всему, что выбросил из за мира семью блистательного офицера, свита его величества. И как не опасен был тот тип! Аксенов обращался с ним, если можно так выразиться, с уважительным любопытством. Глядя сейчас на Зилова, еще не начав допрос, Аксенов шуязвил всего лишь с характером, и очевидно сильным и что ему предстоит повозиться с ним терпеливо и долго, чтобы взорвать его изнутри. — Фамилия, имя, отчество? — спросил Аксенов. — Зилов Сергей Петрович. — последовал спокойный ответ. — Это все настоящее или производство господина Щукина? Зилов, понимающе улыбнулся. — Нет, все настоящее. А по господину Щукину я имею все другое. — Как звали вашего отца? — Петр Михайлович. Вы не хотите его повидать?» Лицо Зилова дрогнуло. Именно только лицо, а глаза испугно метнулись сверху вниз. «Нет», pink, — запинкой ответил он. «Так», — подумал про себя Аксенов, — «вот здесь уже имеется первая щелочка. Попробуем ее расширить». «Каким же трусливым ничтожеством должен быть сын, не желающий видеть своего родного отца?» Заслуженного фронтовика, который ушел на войну, чтобы защищать свободу и честь своего сына. Вот поэтому я не хочу.